Глава 2. Питер и Майкл доехали на метро до Невского проспекта и потом перешли на Гостиный двор и вышли прямо у Казанского собора. Утренний воздух бодрил, создавая идеальную температуру для мозга, плюс 18 градусов. Не особо спеша, братья шли вдоль канала Грибоедова к Банковскому мосту. Крылья грифонов, которые были поставлены охранять богатство еще с тех времен, когда существовал Ассигнационный банк, ярко блестели в солнечном свете. А ты знаешь, что надо бросить монетку в пасть грифону на удачу, спросил Питер Майкла, бросив новенькую сверкающую десятикопеечную монету в пасть ближайшего грифона. Она нам потребуется. Можно и просто позвенеть в кармане мелочью, пока будем идти по мосту, предложил Майкл. это для обогащения, поделился знаниями легенды Питер. лучше побежали быстрее мимо этих хранителей злата». Все здание Финека окружал красивый забор, на котором были и объявления, и надписи, и вообще всякая всячина. Где же тут искать ключ? На заборе или на здании? А может, вообще внутри? Сначала Питер и Майкл решили обойти забор по кругу, чтобы его проверить. "Смотри", вдруг воскликнул Майкл. Питер вгляделся в то место, на которое указал брат. На заборе висел обычный листок с нотами как будто вырваны из чьей-то тетрадки по музыке. И где тут ключ? Вот же, скрипичный ключ. И правда, ноты были черными, а скрипичный ключ нарисован красным. Может, это кот? начал вслух рассуждать Майкл. Знаешь, я читал, что три октавы плюс черные клавиши для диезов и бемолей дают в сумме 36 знаков, то есть букв. Постой, попросил Питер. Давай сначала ее наиграем. У тебя же айпад с собой? Конечно, ответил Майкл и достал из рюкзака планшет, на котором стояло приложение, имитирующее пианино. Майкл нажал нужные клавиши. Какая-то знакомая мелодия, задумчиво сказал Майкл. Да, что-то очень знакомое, согласился Питер. Вот бы сейчас помощь зала или звонок другу. да рассмеялся Майкл. Было бы неплохо. Дай-ка я еще раз проиграю. Жаль, что в поисковик это загрузить нельзя. И тут за спиной у братьев раздался старческий голос. Как приятно, когда наши молодые люди знают старые песенки. Питер и Майкл резко обернулись. Перед ними стояла старушка, божий одуванчик, в шляпе с полями и огромным зонтом-тростью. Она ласково улыбнулась. Песенка? переспросил Питер. "Конечно", ответила старушка. "А вы разве ее не знаете?" "Немножко подзабыли", смущенно сказал Майкл. "Напомните нам, пожалуйста". На удивление бодрым голосом старушка, похожая на старуху Шапокляк, пропела: "Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил, выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове". "Точно", хлопнул себя по лбу Питер. "Спасибо огромное". Кстати, недалеко отсюда находится памятник Чижику-пыжику, сказала старушка и поспешила по своим делам. Да, я тоже вспомнил об этом памятнике, подтвердил Майкл. Надо идти на Фонтанку к Инженерному замку. Если быть точным, то к дому 12/1, добавил Питер. Откуда ты знаешь? Из телефона, улыбнулся мистер Ронг. Погнали. По каналу Грибоедова ребята добежали до Марсова поля. И по набережной реки Мойки прошли вдоль Летнего сада к Пантелеймоновскому мосту. Знаешь, вдруг сказал Майкл: "Я читал, что существовала легенда о неком богатом англичане, который очень хотел посетить Петербург, и однажды во время белых ночей приплыл на своей яхте к решетке Летнего сада. Он посмотрел на ограду и решил вообще не сходить на берег и отплыть обратно, потому что ничего более прекрасного уже не сможет увидеть". Дурачок, рассмеялся Питер. Ему надо было со мной посоветоваться. Ребята перешли по мост и оказались совсем недалеко от памятника, но тут удача набросила вуаль. Подошла группа туристов и полностью закрыла подход к Чижику-пыжику. Пришлось присоединиться к группе и послушать экскурсовода. С этим крошечным памятником связана всем вам известная песенка. В которой, по легенде, поется о студентах императорского училища правоведения, которое находилось недалеко отсюда в доме номер 6. Они были одеты в мундиры зеленого цвета с желтыми петлицами и обшлагами, расцветкой, напоминающей оперение чижа. Кроме того, студенты носили традиционные пыжиковые шапки. Из-за это их звали чижиками-пыжиками. А кто такие пыжики, поинтересовался один из туристов. Быжик это детеныш северного оленя в возрасте до шести месяцев. Сейчас их уже не убивают, потому что северные олени занесены в красную книгу. Ужас, пробормотала какая-то женщина. А поверье какое-нибудь есть? поинтересовался молодой парень. Как же без этого, рассмеялась экскурсовод. Если загадать желание и бросить монетку на постамент так, чтобы она на нем и осталась лежать, то желание обязательно сбудется. Тут же каждый захотел попробовать так удачно бросить монету. Только через 10 минут братья Перес смогли подойти поближе, чтобы поискать намек на ключ. На ограде набережной был прикреплен навесной замок с ключом. Питер попробовал повернуть ключ, но тот заело, ни туда, ни сюда, и даже вытянуть не получилось. Зато на самом замке было написано 7 цифр. Что бы это значило? Вслух стал рассуждать Питер. Может быть, каждая цифра заменяет букву? Вряд ли. Ведь из семи цифр четыре одинаковые, да еще и подряд. Точно, такого в языке не бывает. Тогда индекс нет, в нем шесть цифр. Остается только номер телефона. Слишком примитивно. Ну и что? Давай попробуем. Хорошо, сказал Питер и набрал эти семь цифр. Вместо Гудков братья Перес вдруг услышали песенку водовоза Исаака Дунаевского. Питер сбросил звонок, решив, что ошибся номером, снова набрал семь цифр с замка и вновь услышал: "Удивительный вопрос, почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не сюды». И ты уже догадался, куда нам выдвинуться?" поинтересовался Питеру брата. "Сейчас адрес в интернете найду и все».